Глава 6. Максим Владимирович не разочаровал. Он действительно привел нас в хорошее место. Лесопилка была довольно старой, но укрепленной. По сути, маленькая крепость посреди леса. Здесь было трое ворот, высокие железобетонные стены, три здания, цех обработки, бараки рабочих и склад гараж. Ну и всякие наблюдательные вышки. Когда-то они были оснащены пулеметами и прожекторами, но сейчас были пустые, да и из 12 вышек уцелело лишь 3. Впрочем, и сама лес, заготавливающая база, была в плохом состоянии. За 20 лет, с момента, как ее забросили, все здесь захватила природа, а также чудовище. Но главное не это. Территория вокруг базы раньше была вырублена, но за эти 20 лет весь вырубленный лес восстановился. Да так что казалось, будто прошло не двадцать, а сто лет. А это означает одно — здесь повышенный фон маны. А значит, в этой местности часто открываются врата. Ну или они до сих пор где-то стоят, открытые. Возможно, и на лесопилке есть. Но сперва нужно отбиться от хозяев этого места, и потом уже заниматься осмотром. «Зомби, охраняйте людей, и транспорт!» — приказал я, выходя из автобуса. За мной повалили 20 зомби, вооруженные топорами, мечами и ножами. Нам же двигались какие-то волкоподобные твари. Впрочем, от волков их отличало лишь наличие рогов, как у быка, и более массивные тела. Их логово находилось в гараже, так как своими размерами они превышали габариты крупных быков, и это не позволяло им попасть в другие сооружения. Ну или им там просто было неудобно. Их было семь, и выглядели они сильными». Посмотрев на Жанну за рулем автобуса, решил, что пора ей открыть несколько своих секретов. Она доказала верность, а растущие Б, как от верующего, наглядно демонстрировали это. Взмахнув рукой, создал черную кляксу в пространстве, из которой тут же вывалился мой скелет воин. Как обычно, он был облачен в доспехе, закрывающей более половины тела. В руках треугольный щит и массивный меч, который покрылся дымкой от вложенных мною сил а после создалась еще одна клякса и из нее выулилось настоящее чудовище у него были тощие руки и ноги волосы до земли из одежды рванье кожа бледно синяя из приоткрытого жуткого рта без щек виднелись острые словно бритва черные клыки и длинный язык стоит напомнить что такое может вытянуться на полметра интересно а он используется для атаки или для чего он такой длинный Чудовище поднялось на четвереньки, а после выпрямилось, но, увидев меня, тут же упала на колени и поклонилась. «Кикимора, оживший мертвец, желает стать вашим стражем. Принять? Текущее количество стражей — один из двух. Поддержка стража обойдется вам в три единицы божественной энергии ежедневно. Принять! Служи мне верой и правдой, заслужив прощение за грехи свои!» Величественно велел я и взмахнул рукой. Укладывая немного Б, чтобы преобразить Кикимуру. Монстр покрылся черной дымкой, а волки. Они стояли в стороне и смотрели на все это. Видимо, решали связываться с нами или нет. Умные заразы чуют запах смерти. И вот преобразование завершилось, и свет увидел ту же самую Кикимуру. Разве что когти стали выглядеть иначе. Ну и тощие конечности стали менее тощими. Ну что? обратился я к волкам. Драться-то будем. Ко мне подошли девять зомби, все опытные бойцы в прошлой жизни. В руках у них были короткие мечи, ранга Е, отобранные у наемников. Все самодельные, ну, в том плане, что не из-за сколка. И, видимо, их изготовили на каком-то заводе, так как они, как один, похожи. Волки смотрели на нас с нескрываемой злобой, но в то же время были насторожены. Мы минуты играли в гляделки, и все же их вожак решился. Он взвыл, и все волки бросились на нас. Скелет скинул щит и изменил стойку, приготовившись встречать тварей. И Кимор раздвинула ноги и широко раскинула руки, выпячивая когти и открывая жуткую пасть. Но зомби... Они просто приготовились как могли, следуя своему опыту. Правда, помнили они далеко не все, да и тела уже были другие. Менее подвижные, а для некоторых и более слабые. Но тут я вытягиваю левую ладонь и зажигаю свет. Настолько яркий, что, вероятно, Его можно было увидеть с неба. Волки звыли от боли в глазах, и некоторые попадали, а еще через миг туши врезались в наши ряды. Я же, усиленный паразитом, отскочил в сторону и рубанул волка по хребтине. Мой меч с тройной Б ударил о барьер и жалобно застонал, будто по танку ударил. Скелет же успешно выдержал таран вожака и принялся лупить здоровяка. Тот кусал в ответ и бил лапой но воин не позволял себе попасть в цепкую хватку мощных челюстей кики же запрыгнула на спину своего волка и неистово лупил его когтями покрытыми черной дымкой она что то вопила но это скорее был вой монстра чем речь ее размашистые удары попадали волку по бокам шее и голове однако преодолеть крепчайший барьер она пока не могла но это лишь пока зомби же мои порадовали Дрались они пока немного неуклюже, их кусали, рвали когтями и били, но те напирали и били в ответ. Их оружие напитывало черная дымка, поэтому удары были болезненные и барьеры ослабевали. Да, приходилось тратить божественную энергию, но это куда дешевле, чем потом восстанавливать своих неживых солдат. Но сейчас не время отвлекаться. Мне бы своего волчара одолеть. Сильный гад. Я вновь отскочил в сторону и ударил заряженным мечом а меня в это грели лапой. Защитился, потратив две БЭ, и когти вспороли не мою брюхо, а черную пельну. Вот только она почти мгновенно развеялась, благо я успел отскочить. Да чего же сильные гады! Однако, пока у меня есть силы, мы не проиграем, поэтому продолжаем напирать, и уже вскоре первый волк пал от натиска скелета. И это был вожак. «Ваш слуга убил монстра и поглотил его силу». Вы получаете 14 единиц божественной энергии. Много, учитывая, что половину забрал скелет. Это ранг «Б» или просто очень сильный «С». Ваш слуга убил монстра и поглотил его силу. Вы получаете 20 единиц божественной энергии. А от этого сообщения у меня глаза полезли на лоб. Я обернулся и увидел Кикимуру. Она добила своего врага. Хм, похоже, что в отличие от скелета она не поглощает силу противника. «Как она собирается развиваться?» «Ладно, потом спрошу». Мы навалились на остальных волков и постепенно всех их перебили. И скажу я, это было очень нелегко. Если тут обитают такие монстры, стало понятным, почему это место заброшено. Но по итогу, учитывая все затраты, с семи волков я получил почти девяносто б, доведя общее число до трех восьмерок. Быстро оглядевшись, подметил, что трём зомби нужен ремонт. Одному так вообще голову откусили. Впрочем, они сами принялись чиниться, возвращали руки на места, и они будто склеивались. И, конечно же, за мой счет. И сообразить не успел, как из меня было вытянуто 11Б. Надо бы вооружить и экипировать своих слуг, да хотя бы в доспехе тараканов. У меня до сих пор нагрудник лежит пылица. Ладно, займусь этим на следующей неделе, а пока... Посылаю нежить осмотреть всю лесопилку. Также нужно сложить трупы волков в сторонке. Лишь после этого машины заехали на территорию. Все, что вы здесь увидели и увидите, должно остаться лишь между нами. Я посмотрел на подошедших людей. Жанна выглядела восхищенной а Владимирович офигевшим. Женщина была одета весьма просто, коричневая кофта с высоким воротником, а Владимирович форму работника фабрики. Мне кажется, он никогда ее не снимает. И «Я помню. Да и кто мне поверит?» Старик почесал затылок, а женщина просто кивнула. «Тогда предлагаю осмотреться. Тут больше нет чудовищ». И мы осмотрелись. В логере волков нашлась куча костей, а также недоеденная и подванивающая туша какого-то зверя. В общем, ничего интересного. В бараках... Ну, за двадцать лет они сохранились вполне неплохо, но жить там никто не будет, конечно же. А вот цех обработки приятно удивил. Он был заперт, поэтому за двадцать лет почти не пострадал. «Оборудование нуждается в обслуживании, но после небольшого ремонта можно использовать». Владимирович был в восторге. «А я-то как доволен. Изначально мы планировали рубить деревья, очищать от сучьев и коры, а после обрабатывать на фабрике. Даже оборудование простенькое закупили. И что, зря?» В общем, здесь имелась здоровенная штуковина, которая сама напилит деревья на брусья, доски и прочее. «Это автоматизированная линия. Она стареющая, но зато очень надежная. И, вероятно, где-то тут есть запасные детали, а еще документацию бы найти». Старик зацветился и принялся носиться под цеху. «Весьма пыльному. Здание под мечу было здоровенным. Оборудование тут была целая тьма, и непонятно, для чего оно». А еще всякие краны под потолком. Вот только остро вставал один вопрос: откуда взять энергию на все это? Сюда! Раздался голос в голове, и я приметил одного из зомби. Это был лесоруб. Говорить ртом он не мог зомби же. Но, как слуга хозяин, у нас была связь, и он мог передавать свои мысли. Вместе с ним мы направились к конец цеха, найдя там что-то массивное и металлическое, а еще очень пыльное. Зомби открыл какую-то дверцу в этом устройстве, и я приметил инструкцию на внутренней части этой дверцы. И если коротко, то кристаллы бросать сюда и жать сюда. В общем, там была металлическая воронка и переключатель. Сейчас он стоял на выкол. А оно не взорвется? Я посмотрел на зомби, и тот отрицательно покачал головой. Но я кинул в воронку кристалл ранга «Д», после чего включил устройство. Оно тут же загудело и начало трястись. Миг спустя загорелся свет, но более трети ламп тут же лопнули, осыпавшись на пол. Раздался крик Жанны. Но это она просто испугалась, а вот Владимирович начал материться. Кажется, его задело. Поспешил к нему, а его щека рассечена, пришлось заняться лечением. «Значит, реактор на крестах? вполне разумно для такого места», — загивал старик. «Они весьма надежные и могут работать под сотню лет». А еще монстры в округе опитают. Добывай кристаллы и используй. Это хорошо. А еще, кажется, один из моих зомби когда-то работал на этом предприятии. Кинул взгляд на своего лесоруба. Он что-то делал, ходил, смотрел, руководил другими лесорубами. Молодец какой. Будет главным лесорубом. Мы занялись уборкой и довольно быстро перевели это место в порядок. Все же нас 20 зомби и 3 человека. А следом прибрались в гараже и спрятали там машины. Врат я, к слову, здесь не нашел. Однако появилась иная проблема. Нужно больше кристаллов. Поэтому пока лесорубы с Владимировичем проводят осмотр и руководят производством линии, я решил пойти на охоту. Вот только... «Не знал, что тебе нужна еда», — удивился я, подойдя к трупам волков. Кикима разжирала вожака. «Нужна. Развиваюсь. Стану сильнее. Нужно есть сильные тела». Говорить ей было тяжело, а лицо все было в крови, отчего мой страж стал еще страшнее. «Вот как? Ну, тогда кушай. Или тебе нужны и остальные тела?» «Нет, разнообразие нужно». «Ну, тогда пошли на охоту». «Будет тебе разнообразие». Подойдя к волкам, поднял шестерых, не трогая вожака, после чего забрался на спину одного из них. Кикимра кивнула и забралась на спину другого волка. Одного я стоял здесь, как и скелета с зомби. Жанну предупредил, чтобы не высовывалось и в случае чего пряталась. В этом месте имелись различные временные укрытия. И что бы я сделал без моего нового стража? У Кикиморы обнаружился великолепный нюх. Благодаря ему мы довольно быстро нашли свою первую жертву. И оказался слонокабан. Его пятак был длиной в 4 метра, что позволяло цепляться за ветки дуба и трясти их. Сама туша оказалась весьма массивна, а шкура прочна. Но барьера не было, поэтому мы легко одолели гада, и я получил кристалл ранга С. Правда, пришлось подождать, пока Кикимора наестся. Она, оказывается, предпочитала мозги и внутренние органы, поэтому управилась быстро. Мы продолжили охоту и нарвались на осколок ранга Ф. И да, я научился их отличать. Достаточно присмотреться в пелену каменной арки. На нее нанесены руны, линии и различные символы. У каждого ранга врат свой набор этого добра. Ну и завалились мы всей толпой, пронеслись по маленькому леску, перебили странных попугаев. Я получил копье рангаев, девять кристаллов и двадцать одну Б. Угадать Бога не смог, поэтому пошли дальше. И скажу я, это место восхитительно. Во-первых, не нужно платить налоги. Во-вторых, тут много чудовищ которых мои волчата в миг разрывали на части, но ну и, в-третьих, врата. Вторые врата нашлись всего в 300 метрах от первых. Они были ранга Е и оказались подставой. Узкая пещера, в которой едва человек уместится, оставила волков без работы. Пришлось с одной лишь кикиморой зачистить этот осколок. Бога я вновь не угадал. В общем, охота продолжилась. Волки были быстрее и стремительнее. Мне аж расхотелось отпускать эти марионетки. Однако душ волков я не имею, а как некромант поднять из волка обычную нежить я не мог. Я ж не некромант. Конечно, можно было бы поизвращаться и, к примеру, вместо наказания в аду вселить грешника в волка, но нет гарантии, что он не нападет на меня самого. В общем, жалко. Марионетки рано или поздно сгниют, да и магия развеется, а постоянно тратиться на их поднятие и поддержку ужасно дорого. Тем временем лесобаза. За пределами базы слышался звук работающих бензопил. Деревья падали одно за другим, а двое человек за этим наблюдали. "Эй, тебя не смущает нежить?" поинтересовался старик у высокой женщины. "Смущает. Но она на нашей стороне, поэтому не вижу в ней ничего плохого. Это же ожившие мертвецы, а там..." Он посмотрел на скелета-воина, патрулирующего окрестности. Да вообще скелет!» «Не думал, что светлые маги занимаются таким!» «Может, господин совмещает две стихи?» Женщина посмотрела на мужчину, и тот задумался. «Это многое бы объяснило, но разве так бывает? Свет и тьма!» Жанна лишь пожала плечами. Она не разбиралась в магии, впрочем, как и Максим Владимирович. «Но должен признать, под охраной нежити мне как-то спокойнее!» Они сильные, верные и бессмертные, кивнула Жанна и перевела взгляд на лесорубов. Работали они неумело, так как знали свое дело. Сколько-то часов спустя, недалеко от лесобазы, Гаус. Проклятые твари, ругался я, сидя на своем последнем волке. Левое плечо было окровавлено, да и мантия моя выглядела потрепанной. Надо в ремонт отдавать, а это недешево. В общем, выхожу я из очередных врат. А там меня поджидали две неведомые твари размером с бегемота. У них было по шесть рук, две ноги и хвост. И эти твари оказались Б-ранга. По итогу боя моя Кикимара отправилась в царство мертвых, как и волки. Один более-менее целый, хромая, сейчас вез меня на базу. Самое обидное, что я не смог поднять этих Б-ранговых. не хватило. И это я, к слову, поднялся на пятую ступень, уже серединка ученика, первый-девятый уровень. В общем, движемся мы к базе, а я осматриваю добычу. И собралось весьма немало. Все же я умудрился закрыть четверо врат, F ранга, 2E и столько же D. Добыл 80 кристальных единиц. Так решил называть их. Все же в одном Е кристалле маны как у двух F, но ну и самой Б немного больше шести сотен. Очень даже неплохо скажу я. Но тут мне повезло, я угадал трех богов. Лирев, бог искусства и поэзии. Это он любил говорить, нефритовый жезл. Вновь Гуиди — бог чернокожих аборигенов. И Пинокка, бог лесных эльфов. Последнего я узнал лишь из-за того, что мы очень любили над ним смеяться. Он породил разумные деревья, трианты. Вот боги и шутили, мол, он, чтобы породить их, совал свой нефритовый жезл в дупло и оплодотворял деревья. Ох, как он злился и обижался. Ладно, а теперь добыча. У меня было восемь артефактов, и половину я сразу передал своим зомби. копье, и меч ранга F, платный нагрудник ранга D и перчатки когти E. Остальное решил оставить себе. А это ожерелье D ранга, защищающее владельца от любых атак. Дорогая штука. Правда, не сказать, что сильно защищает. Но, к примеру, очередь из автомата выдержит, а после заглохнет. и Активировать можно будет лишь через день. не отдам ей нужнее. Далее у меня весьма удобные ботинки ранга Е. Они обладали способностью, позволяющей мне выше прыгать. Не сказать, что прям полезно, но иногда может понадобиться. Но остальные два артефакта — хлам, который в будущем пригодится. В общем, вернулся я к своим лесорубам, а работа кипела, и самое главное, когда я пришел, меня накормили. Зомби убили одного кабана-мутанта, и Владимирыч его зажарил. Фу, вкуснота! Ну а дальше я заполнил реактор кристаллами и поехал на фабрику. Лесовоз вместо бревен был загружен брусьями, досками, какими-то контейнерами. Уверен, у людей будет немало вопросов, но это и их проблемы. Если хотят, могут отправиться на мою лесобазу. Там как раз скелет на страже стоит, и большая часть зомби-бойцов, да и лесорубы. В общем, с собой я взял лишь трех бойцов, одна из которых грудастая дама. Владимирович настоял. — Ну кто я такой, чтобы осуждать одинокого мужчину? — Ну, у него вроде есть жена, но бывшая. — Ладно, неважно. Вперед в город. Хочу в горячую ванну и тортик.